Глава третья. Академический сад был залит мягким светом магических шаров, освещая искусно подстриженные кусты, фонтаны и собравшуюся в стайке знать нашей многострадальной империи. Столы с угощениями были расставлены по периметру, а в центре, на небольшом возвышении, стоял трон императора. Сам Годунов еще не появился. «Знаешь, у меня сейчас есть странное желание поджечь пару кустов, чтобы разбавить эту атмосферу фальшивого благополучия». Негромко обратился я к отцу, шедшему рядом со мной. «Странные мысли для наследника престола», — негромко рассмеялся он, покосившись на меня. «Официально я еще пока всего лишь твой наследник. Надеюсь, что так оно и останется», — пробурчал я, заходя за огороженный периметр. «Или это уже свершившийся и достоверный факт?» Я вопросительно посмотрел на отца, но тот только неопределенно повел плечами. «Ясно». «Ты говорил с Годуновым по поводу чудодейственной пилюли из крови Феникса». «Да, мы потом это обсудим с тобой и Милославой», — тихо проговорил он и замолчал, показывая, что разговор на этом пока окончен. «Мы с отцом прибыли одними из последних, как и полагается, по протоколу. Друзья в сопровождении Лебедева, примкнувшего как-то незаметно к их обучению, вызывая самую настоящую панику у Сергея, были уже здесь». Как только мы вошли, десятки взглядов устремились на нас. Отец шел спокойно и невозмутимо, кивая редким знакомым, но я видел, как он при этом осматривает цепким взглядом каждого, кто попадался ему на пути. Я заметил друзей возле одного из многочисленных столиков и сразу же направился в их сторону. Роман все-таки не просто так был самым старшим в нашем импровизированном отряде. Он стоял поодаль от Милы и Сергея, с которых не сводил пристального взгляда Дмитрий Лебедев, и вел с каким-то графом непринужденную беседу, периодически бросая настороженный взгляд на товарищей, хотя внешне он казался вполне расслабленным. «Милослава», — я услышал немного раздраженный голос Лебедева, — «ты сегодня очаровательно выглядишь. Никто даже не подумает, что ты полжизни провела в деревне. Расслабься и улыбайся. Тебе сегодня ничего не нужно будет делать, кроме как улыбаться и слушать собеседников, только иногда отвечая им что-то односложное». Она перевела испуганный взгляд с нашего наставника на меня и неуверенно улыбнулась. «Как вы?» — тихо спросил я у немного расслабившихся при виде меня друзей. «Это не улыбка, а что-то совсем не то», — простонал Лебедев, приложив колбу руку и покачав головой. «Мила, верни все как было, а то у тебя сейчас такой вид, будто ты либо расплачешься, либо кого-нибудь придушишь». «Дима, не нужно так наседать», — улыбнулся отец. «Это первый выход в свет, графине Пановой. Сделай поблажку». «И мне, как ее наставнику, поручено сопровождать юную графиню на это важное мероприятие, если рядом с ней нет ее отца». Укоризненно посмотрел он на князя Уварова, едва сдерживая раздражение. «Я стараюсь сделать так, чтобы они просто все не опозорились. Хорошо, хоть с Романом никаких проблем нет». «Графиню?» Удивленно вскинулся, стоявший рядом с ней Сергей, сжимая в руке вилку. «Если ее отец является графом, то сама она графиня», — мыкнул Лебедев. «Сергей, ты уверен, что твоя вилка предназначена для рыбы, тарелку с которой ты держишь в руках, а не в качестве смертоносного оружия для вскрытия какого-либо слишком наглого дворянина?» «Ты не говорила, что принадлежишь дворянскому сословию». Обратился я к покрасневшей девушке, стараясь не рассмеяться при виде растерявшегося некроманта. «А какой в этом смысл? Я никогда не была в столице, я не вела великосветские беседы», пожала она плечами. «Тем более, насколько мне известно, этот титул практически ничего не значит в современных реалиях, когда я не могу даже одну вилку от другой отличить». «Не горячись, я просто поинтересовался», поднял я руки в примирительном жесте. Сергей медленно, с подчеркнутой аккуратностью, положил вилку на край тарелки, а потом и вовсе поставил ее на край стола. «Я, наверное, просто постою», — мрачно проворчал он. «Мудрое решение», — кивнул Лебедев, и в его голосе впервые за вечер прозвучали нотки одобрения. «Так будет безопаснее для всех вокруг». Отец жестом подозвал официанта с подносом, но прежде чем взять бокал, незаметно коснулся его пальцем. Бокал окутал приятный зеленоватый свет. Простенькая проверка на стандартные яды. Нужно самому взять на вооружение подобный метод. Убедившись в безопасности, он взял два бокала и протянул один мне. «Не пей. Просто держи в руках», — тихо сказал он, поворачиваясь в сторону Мстиславского, незаметно подошедшего к нам со спины. «В принципе, все готово», — проговорил Иван Федорович. «Прогуляемся?» «Да». «Дима, ты с нами. Оставь молодежь саму вариться в этом котле. Ты нам будешь нужен», — обратился к Лебедеву отец. Тот кивнул, и они отошли в сторону, о чем-то негромко переговариваясь. «Вы что-нибудь заметили?» — спросил я у друзей, зрением душ осматривая каждого, кто попадался мне на глаза. Но, как бы ни старался, ничего странного и подозрительного я не увидел. Кроме того, что все собравшиеся были не слишком сильны в магическом плане. Максимум пятого уровня. и это несколько сбивало с толку и вызывало много вопросов. «Нет», — покачала головой Мила, «я не смогла почувствовать демонической ауры ни от кого из ближайших ко мне гостей». «Вот меня смущает запах», — серьезно проговорил Роман, подошедший к нам, когда сопровождающие нас князья ушли. «Запах?» — переспросил я. «Да, едва уловимый запах тлена и разложения». Он витает вокруг и постоянно забивается другими резкими запахами духов и расставленных повсюду цветов. Из-за них я не могу найти источника», — выдохнул он. «В своей второй ипостаси я бы справился с этой задачей, но сомневаюсь, что это приведет в восторг собравшуюся публику». «Замри», — впервые подал голос Павел. «А теперь нацепи свою приторную мерзкую улыбку княжича и медленно повернись, чтобы поприветствовать гостью». Я медленно повернулся, разглядывая подошедшую к нам Ирину Орлоу в сопровождении двух молодых девушек из ее свиты. «Ваша светлость», — поприветствовала она меня, слегка улыбнувшись. Девушки сделали какое-то упрощенное подобие к Никсона. «Мне приятно видеть вас снова, но не ожидала увидеть вас в такой разнородной компании», — она окинула быстрым, неодобрительным взглядом моих друзей. «Ваша светлость», — кивнул я. даже не стараясь показывать, что мне приятна ее компания. Я вот наоборот не ожидал такого повышенного внимания к моей персоне с вашей стороны. «Я слышала, что вы прибыли с северной заставы». Задержала она пронзительный взгляд на Миле, едва заметно скривив губы. «Должно быть, нрава там куда проще, чем при дворе. Надеюсь, ваши друзья смогут адаптироваться к нашим более сложным правилам». «Даже не сомневайтесь». Искренне улыбнулся я, переводя взгляд на князя Орлова, уже практически подошедшего к нашей группе. «Какая стерва!» — протянул Павел, начиная нагреваться у меня на пальце. Как жаль, что в этих условиях я даже не мог поинтересоваться, что артефакт задумал. Орлов подошел к нам и скользнул взглядом по моим друзьям. Задержавшись на миле на мгновение дольше, чем на всех остальных, прежде чем остановиться на мне. «Михаил?» произнес он, слегка наклонив голову в почтительном поклоне, который, однако, не скрывал его превосходства. «Отец», — мягко проворковала Ирина, положив ему руку на локоть, «я как раз говорила Михаилу, как приятно его видеть в нашем обществе после суровых будней заставы». «Конечно», — князь Орлов улыбнулся, продолжая пристально смотреть мне в глаза. «Я могу ненадолго отвлечь вас от общения с вашими друзьями?» Ваше выступление на совете весь день не давало мне покоя, и мне бы хотелось его обсудить с вами в более приватной обстановке. «Да, конечно», — кивнул я, отходя следом за Орловым в сторону небольшой беседки, расположенной в глубине огороженного периметра академического сада. Отсюда было хорошо видно то, что происходило в основной части, и я невольно остановил взгляд на своих друзьях, приблизившихся к нам максимально близко, насколько это вообще позволяли правила приличия. Так о чем вы хотели со мной поговорить, ваша светлость? Не скрывая раздражения, осведомился я, когда мы втроем вместе с Ириной вошли в беседку и погрузились в идеальную тишину. Похоже, здесь были наложены какие-то заглушающие чары. Умно. Мне показалось, что вы неверно интерпретировали мои слова в отношении вас во время проведения совета, начал он, останавливаясь поодаль от меня, заложив руки за спину. Ирина села на скамейку, внимательно слушая то, что говорил ее отец. «Я нисколько не умоляю ваших заслуг, как и заслуг вашего отца, но сейчас вам предстоит освоить другую науку, науку управления не небольшим отрядом, а целой страной». «Вопрос престола наследия еще не решен», мягко прервал я его, не сводя с него изучающего взгляда. «Разумеется», — вновь улыбнулся он. Но вы же и сами все прекрасно понимаете. Официальное оглашение решения императора — всего лишь вопрос времени. «Чего вы хотите?» — прямо поинтересовался я. «Вам понадобятся прочные связи не только на границе, но и здесь, в самом сердце империи». Он сделал паузу, давая мне время осознать то, о чем он говорит. В воздухе повисло напряженное молчание. «Я имею в виду связи?» скрепленный не только общей целью, но и узами крови. Продолжил он, переводя взгляд с меня на Ирину и обратно. «Что?» Я округлил глаза, когда до меня дошло то, о чем говорил Орлов. «Ну что тебе непонятно?» — отозвался Павел. «Они тебя вот так вот совсем неприлично сватают. Какая восхитительная низость решить все свои проблемы и хотелки одним махом. Миша, я нахожусь в восхищении!» Столица не перестает меня удивлять. Престол — это не только власть, но и долг. И долг — обеспечить преемственность и стабильность, дав империи не только сильного лидера и правителя, но и наследника. Сильного наследника с безупречной, чистой кровью. Ирина опустила глаза, изображая скромность, но я заметил, как уголки ее губ дрогнули в легкой улыбке. Она явно была готова к этому разговору, в отличие от меня. «Вы намекаете на помолвку, князь?» — решил все же уточнить я. «Миша, ну не нужно задавать таких тупых вопросов, а то люди вокруг могут посчитать, что ты глупее, чем выглядишь на самом деле», — кмыкнул Павел. «Почему бы и нет? Союз наших домов укрепил бы пошатнувшееся положение династии. Кровь у варовых, известная своей силой». И кровь Орловых чистейшая императорская линия. Империя получила бы не просто правителя, а символ единства и надежды на будущее, примирив все противоборствующие стороны. А вы, Михаил, получили бы верную и преданную супругу, воспитанную для роли императрицы? Я смотрел на него, стараясь не высказать все то, что вертелось сейчас на языке. Этот ход был наглым и циничным. «Без поддержки большинства трон подо мной будет шатким. Сейчас он предлагает мне легитимность в глазах своих сторонников, а сам рассчитывает получить от этого союза реальную власть. Только он не учел одного немаловажного факта. и далеко не юнец, которого можно заманить пафосными речами о великом будущем». «Ты что-то слишком глубоко задумался», — зашептал Павел. «Всерьез? Обдумываешь это предложение?» Или не знаешь, как поделикатнее отмазаться, чтобы не оскорбить этого индюка в лучших чувствах. Ну, так давай я тебе помогу». «Ваша светлость», — начал я, перебивая артефакт, даже не желая слушать то, что он в очередной раз придумал. Я опольщен таким предложением. Однако считаю его крайне преждевременным. Вопрос пристонаследия еще не решен, и наши догадки здесь никакой роли не играют. К тому же мне всего 16 лет». И мне еще рано задумываться о подобных вещах до совершеннолетия. Лицо Орлова оставалось непроницаемым. Ирина подняла на меня взгляд, и в ее серых глазах промелькнула искорка не то обиды, не то злости. Она явно не привыкла к отказам. Ирина такого же возраста. Правитель уже следует мыслить на десятилетия вперед. Стабильность династии обсуждается в любом возрасте. Стабильность династии... Мягко, но твердо перебил я его. «В данный момент зависит от того, выстоим ли мы против демонов, а не от того, кто будет женой будущего императора. Простите, но я не могу дать вам никакого ответа. Кроме того, я сделал шаг назад, готовясь уйти. Мне кажется, вы несколько поторопились. Подобные переговоры обычно ведет глава рода. А сейчас это мой отец. Но он, как я понимаю, ничего не знает о вашем предложении». Мой взгляд невольно скользнул к Миле, стоявшей вместе с друзьями неподалеку, но я тут же спохватился, обращая все свое внимание на Орлова. «Ваш отец слишком консервативен в некоторых вопросах, но в нем есть одна черта — он прислушивается к мнению тех, кому доверяют, и явно прислушивается к мнению своего единственного сына и наследника», уклончиво ответил князь. «Именно поэтому я решил обсудить этот вопрос сначала с вами». «Вам следует поговорить с моим отцом». «Что бы вы ни думали, интересы своей страны он ставит выше собственных», — поморщился я. «Если вам больше нечего мне сказать, полагаю, наш разговор окончен». Я кивнул ему и, чуть склонив голову в сторону Ирины, вышел из беседки. Чары, наложенные на беседку, ослабли, и меня снова окружил гул голосов и звуки музыки. «А знаешь, может, и зря ты отказался». Это был бы просто идеальный союз. Ты на поле боя с кинжалом и трезубцем наперевес. Ирина, как воплощение власти на престоле, а всем управляю я. Единственный в мире Павлентий, Первый, великий стратег и правитель!» Пафосно закончил он свой монолог. «А вообще, нужно тебе поговорить с отцом и императором. Орловы явно сплели очень плотную паутину и сейчас будут дергать за все ниточки, стараясь найти правильную». Я не ответил, направляясь обратно к друзьям. Кивнув им, я показал, что пора возвращаться обратно и первым направился ближе к основному месту действия. «Что ему было нужно?» — легонько тронула меня за руку Мила. «Ничего особенного», — как можно увереннее проговорил я, решив, что о разговоре между мной и Орловым нужно рассказывать в менее людной обстановке. «Да, у тебя вид, будто ты под ураган попал», — усмехнулся Роман, останавливаясь возле того же самого столика, откуда меня забрал князь. «Все нормально», — пригладил я волосы рукой и повернул голову в сторону трона, когда зазвучали фанфары. Гул множество голосов стих, и все взгляды устремились на возвышение, где появился император Годунов. Он выглядел еще бледнее и изможденнее, чем днем в зале заседаний, но держался прямо, а в глазах горел тот самый холодный огонь, который я заметил ранее. Рядом с ним стояли мой отец, Мстиславский и Пронский. «Ну что? Время истины? раздался голос Лебедева рядом со мной. Он, как и все остальные, смотрел в сторону императора. «Не нужно появляться так неожиданно!» — пробурчал Сергей, платком вытирая воду с камзола, вылившуюся из стакана во время появления нашего наставника. Лебедев ничего не ответил, лишь усмехнулся и стал предельно серьезным, когда император поднял руку, заставляя всех замолчать. хотя в саду и без этого установилась почти идеальная тишина еще во время его появления. «Дорогие гости, члены имперского совета!» Его голос усиленной магии прокатился по саду. «Благодарю вас за присутствие на этом торжестве в столь трудное для империи время». Он сделал паузу, обводя собравшихся пронзительным взглядом. «Я ощутил направленный на себя взгляд и не удержался». Обернулся, увидев позади себя неподалеку князя Орлова, смотревшего исключительно на меня. «Похоже, у тебя появился фанат», — хмыкнул Павел, но тут же замолчал, когда император снова начал говорить. «Престолонаследие — это не просто вопрос крови или традиции. Это вопрос будущего. Будущего, которое мы должны обеспечить здесь и сейчас. Я выслушал все аргументы». И я принял решение. В воздухе повисло такое напряжение, что его, казалось, можно было разрезать ножом. Наследником императорского престола, моим преемником, я объявляю. Его прервал грохот и яркая ослепительная вспышка, которая, казалось, возникла из ниоткуда и полностью ослепила всех собравшихся в Академическом саду людей. Отовсюду послышались испуганные голоса, переходившие в крики. Я несколько раз моргнул, восстанавливая зрение, и посмотрел вверх, глядя, как магический купол, покрывающий сад, начинает покрываться трещинами. Лебедев, выругавшись сквозь зубы, активировал свое духовное оружие, ярко-красный свет от которого разрезал появившийся туман. Отец с остальными светлейшими князьями и императором Стояли на своих местах, совершенно спокойно разглядывая ночное небо через начинающий восстанавливаться магический щит. Похоже, то, что произошло, не вызвало у них ни капли удивления. Судя по всему, они ожидали чего-то подобного. Все вокруг начали постепенно успокаиваться, глядя на то, как спокойно ведут себя сильнейшие маги в нашей империи. «Ваше императорское величество!» Громкий мужской голос разнесся по саду, И буквально через мгновение мы все смогли увидеть того, кто перебил императора своим ярким появлением. Он стоял в непосредственной близости от Годунова. Не стоит торопиться с таким важным решением, пока не выслушаете предложение Булгакова.